Онином. Страница 178, 241. Онином Делинон Алиуд. Единственный список этого не включённого автором в собрание своих работ немного эскизного сочинения найден в 1888 году в Мюнхене. Оно имеет другое название. Руководство созерцателя. Сравни 19.87.24113. Если только речь не идёт ещё о каком-то неизвестном трактате. Написанный, видимо, в первой половине января 1452 года в Риме, диалог вводит новое имя символ для Первого единства. Об оббате и Иоанне, смотри страница 340-ая. Пётр Пьетро Бальбо, умер в 1479, учившийся в Падуе в 1415, 1425 годах, с 1462 года епископ, переводчик теологии Платона, смотри 2090. Португалец Фердинанд Матим, доктор философии и медицины, представляющий в начале диалога с Халаста Аристотелика и номиналиста, личный врач кардинала, свидетель вместе с Паоло Тосканелли, его завещание от 6 августа 1464-го и, возможно, тот Фердинанд Марциус, каноник в Лиссабоне, которого Тосканелли просил в 1474 году подвигнуть Колумба на поиски западного пути в Индию. Перевод А.Ф. Лосева, 1937-й, сверен Ю.А. Шичалином. Глава 1. 1. Аббат. «Ты знаешь, что мы втроем, допущенные к беседе с тобою, занимаемся изучением высоких предметов. Я, Парменида, и комментария Прокла». Пётр, богословие Платона того же прокла, которое он перевёл с греческого на латинский, а Фердинанд рассматривает глубокое учение Аристотеля. Ты же в свободное время погружаешься в изучение богословия Дионисия Ареопагита. Мы были бы рады услышать, не представился ли тебе более краткий и ясный способ понимания того, что уже трактовалось вышеупомянутыми философами. Николай. Со всех сторон мы окружены глубокими тайнами, и никто, думаю, не может сказать о них короче и доступнее тех, кого мы часто перечитываем, хотя мне и кажется иной раз, что мы весьма нередко упускаем то, что ближе всего привело бы нас к искомуму. Пётр Настоятельно просим открыть нам это. 2. Фердинанд. Мы жаждем истины, а кроме того, знаем, что ее можно найти повсюду, и потому хотим иметь наставником того, кто поставил бы ее перед очами нашего ума. А ты проявляешь себя неутомимым в этом искании истины даже на склоне дней твоих. И когда ты волнуясь, начинаешь говорить о быстье, не кажется, что ты молодеешь, так скажи нам о том, о чём ты сам размышлял прежде нас. Николай. Я скажу. И с тобой, Фердинанд, у меня будет беседа, при том однако условии, чтобы ты отбросил как легкомысленное всё, что от меня услышишь, если не будешь принуждён к этому, рассудком. Фердинанд. Так учили поступать философы, мои наставники. 3. Николай. В таком случае я прежде всего спрошу тебя, что в первую очередь позволяет нам знать? Фердинанд. Определение. Примечание. Общее положение школы, опирающееся на Аристотеля. Метафизика, 13-е. 4, 1078-б и следующее, и другое, 186-я. Конец примечания. «Николай». «Верно, потому что определение есть речь или рассуждение. Но от чего его называют определением?» «Фердинанд». «От «о» – «пределение». потому что оно определяет всё. Николай. Совершенно правильно. Но в таком случае, если определение определяет всё, определяет ли оно самого себя? Фердинанд. Непременно, раз оно не исключает ничего. Николай. Ты видишь, следовательно, что определение которая определяет все, есть не что иное, как определенное. Фердинанд. Вижу, раз оно определение себя самого, но я не вижу, каково оно. Николай. Я его показал тебе самым ясным образом. Это и есть то, чем мы, сказал я, пренебрегаем в пылуискании неродея об искомом. Фердинанд. когда показал Николай Я показал уже в тот момент, когда заявил, что определение, которое всё определяет, есть не что иное, как определённое Фердинанд Я тебя ещё не понимаю. 4 Николай Легко пересмотреть то немногое, что я сказал. Ты найдёшь там не иное Ведь если ты со всем тщанием обратишь острие ума на не иное, ты вместе со мною увидишь, что оно есть определение, которое определяет себя, и все». Фердинанд. «Научи нас, как это происходит, ибо велико то, что ты утверждаешь, но еще неубедительно». Николай. «Тогда отвечай мне». Что такое «не иное»? Есть ли оно иное, чем не иное? Фердинанд. Никоим образом не есть иное. Николай. Следовательно, оно есть не иное. Фердинанд. Да, это так. Николай. Определи же «не иное». Фердинанд. Я вполне хорошо вижу, что «не иное» есть не иное. иное, чем не иное. Этого нельзя отрицать. Николай. Правильно. Не видишь ли ты теперь с совершенной достоверностью, что не иное определяет себя самого, потому что не может быть определено через иное? Фердинанд. Я вижу это точно, но мне ещё не ясно, что оно определяет всё. 5 Николай, нет ничего легче узнать это. Действительно, что бы ты ответил, если бы кто-нибудь спросил тебя, что такое иное? Не скажешь ли ты, что оно не что иное, как иное? Например, на вопрос, что такое небо, не ответишь ли ты, что оно есть не что иное, как небо? Фердинанд, конечно, я мог бы ответить так, на все, что потребуется, определить? Николай. Тогда, раз не остается никакого сомнения в том, что этот способ определения, которым не иное определяет себя, и все является самым точным и самым истинным, остается внимательно остановиться на нем и найти то, что тут доступно, по знанию человека. Фердинанд. ты говоришь и обещаешь удивительно однако я желал бы прежде всего услышать не выразил ли этого взгляда явно кто-нибудь из прежних мыслителей николай хотя я ни у кого не читал об этом однако по-видимому ближе всех подошёл к этому дианисий именно во всём что он столь разнообразно выражает он освещает не иное Когда же он подходит к концу мистической теологии, то утверждает, что творец не есть ни что-либо имеनुемое, ни что-либо иное. Он, однако, говорит это так, что не кажется, будто он провозглашает в этом случае нечто великое, хотя для внимательного читателя он выразил здесь скрытое не иное во множестве мест по-разному им разъясняемое. примечание. Смотри, берил 22 32 и примечание 36. Николай вычитал термин не иное из конца мистической теологии. Смотри ниже 14 71. Кавычки. Не сын, не отец и ни что-либо иное среди того, что мы знаем. Кавычки закрываются. 187-я Конец. Примечание. 6 Глава 2. Фердинанд. В то время, как все называют первое начало Богом, ты, по-видимому, хочешь обозначить его через не иное. В самом деле, следует называть его первым раз оно определяет и себя самого, и всё. Поскольку нет ничего раньше первого, и оно отрешено от всего последующего, постольку само оно определяется во всяком случае только через самого себя. А так как то, что определено началом, ничего не имеет от себя, но всё, что оно не есть, имеет от начала, то, конечно, начало есть основание или определение его бытия. Николай, ты правильно понимаешь меня, Фердинанд, действительно, хотя первоначалу и приписывается множество имён, из которых ни одно не может точно соответствовать ему, поскольку оно есть начало как всех имён, так и вещей, а ничто из определённого начала не предшествует ему, всё же острый ум смотривает его в одном способе обозначения точнее, чем в другом. По крайней мере, я до сих пор не узнал никакого такого обозначения, которое бы лучше направляло человеческое видение на первое. В самом деле, всё обозначенное либо определяется в отношении чего-либо иного, либо в отношении самого иного, а поскольку всё иное существует от неиного, иное во всяком случае не направляет к началу. 7 Фердинанд. «Я вижу, что с тем, о чем ты говоришь, дело обстоит действительно так. В самом деле, иное, будучи пределом видения, не может быть принципом видящего, ведь иное, поскольку оно есть не что иное, как иное, во всяком случае предполагает не иное, без которого оно не было бы иным, а раз так, то всякое значение – получает определение, в отличие от значения самого неиного, в иной области, в сравнении с принципом. Конечно, я считаю, что это так. Николай, прекрасно. Поскольку, однако, свое видение мы можем показать друг другу только путем словесного обозначения, постольку, во всяком случае, не представляется более точного имени, чем «не иное» Хотя оно и не есть имя Божие, которое именуемо прежде всякого имени, на небесах и на земле, подобно тому, как дорога, указывающая путнику направление в страну, не есть название самой страны. Фердинанд. Это так, как ты утверждаешь, и я это ясно усматриваю, когда вижу, что Бог есть не иное, что как Бог, и нечто не иное что, как нечто, и ничто, не иное что, как ничто, и несущее, не иное что, как несущее. И это относится ко всему, что может быть каким-либо образом высказано. Я вижу поэтому, что не иное предшествует всему такому, ибо оно его определяет, а само иное существует потому – что ему предшествует не иное. «Николай, нравится мне быстрота и живость твоего ума, ибо хорошо и быстро схватываешь ты мою мысль. Итак, ты ясно видишь отсюда, что знак — сигнификатум неиного — существует не только для того, чтобы служить нам путем к началу, но что оно более всего дает представление — а невыразимым имени божеем, так что в нём, как в наиболее драгоценном, таинственном образе энигмате, оно сияет для тех, кто его ищет. 8 глава 3. Фердинанд. Хотя и ясно, что в неином ты усматриваешь принцип бытия и знания, Однако, если не покажешь мне это яснее, я не пойму. Николай. Богословы говорят, что Бог более ясно является нам в таинственном образе света, потому что к умопостигаемому мы восходим через чувственное. Конечно, тот свет, который есть Бог, существует до всякого другого света, тем или другим образом именуемого и до иного просто. Но, конечно, он не может быть. а то, что усматривается до иного, не есть иное. Следовательно, тот свет, поскольку он есть само не иное, и не есть свет именуемый, отражается в чувственном свете. Между тем можно представить, что чувственный свет некоторым образом соотносится с чувственно воспринимаемым, так как свет, который есть не иное, соотносится со всем тем, что усматривается умом. По опыту мы знаем, что чувственное зрение ничего не видит без чувственного света, а также то, что чувственный свет, как показывает радуга, есть только ограничение или определение чувственного света. И в этом смысле чувственный свет есть принцип бытия и познания, чувства видимого. Таким же образом мы предполагаем, что существует принцип бытия и принцип познания. 9. Фердинанд. Метод ясный и удобный, ведь так же точно обстоит дело и с чувственным слышанием. В самом деле, звук есть принцип бытия слышимого и его познания. Таким образом, Бог, если его Обозначить через «не иное» есть для всего принцип бытия и познания, с устранением которого ничего не остается ни на деле, ни в познании. Как с устранением света радуга или видимое перестает и существовать, и быть видимым, и как с удалением звука не существует ни слышимого, ни слышания, точно так и с удалением «не иного», ничто не существует, не познаётся. что с этим дело обстоит так, я убеждён полностью. николай. несомненно твоё убеждение правильно, однако обрати внимание вот на что. видя нечто, например, камень, только посредством света ты не отдаёшь себе в этом отчёта, так же как когда ты что-нибудь слышишь, то лишь посредством звука, хотя бы ты и не обращал на это внимания. Таким образом, принцип бытия и познания предстает в первую очередь как то, без чего попытки видеть и слышать были бы напрасны. Примечание. Здесь суть всей мысли Николая Кузанского — нельзя успеть познать то, чем каждый раз дается это самое познание. Сравни три козла. Десять и примечание шестое. Восемнадцать восемьдесят пять. Сто девяностое. Конец примечания. Однако, стремясь видеть или слышать иное, ты не сосредоточиваешь свои мысли на принципе, хотя он-то и есть начало, середина и конец искомого. Десять. Таким же точно образом посмотри и на не иное, поскольку все существующее есть не что иное, как оно само, постольку оно во всяком случае не получает этого от чего-либо иного, следовательно, оно получает от не иного. Итак, Суще пребывает и познаётся в своём существовании только при помощи неиного, которое и есть его причина, то есть адекватнейшее основание или определение, так как оно прежде всего представляет собою начало, середину и конец искомого умом, но оно совершенно не рассматривается в своём бытии, поскольку всё, что ищется, ищется в качестве иного, ведь невозможно в собственном смысле ставить вопрос о принципе, который всегда предшествует искомому, и без которого последнее никоим образом нельзя искать. Примечание. Вопрос невозможен. Смотри, предположение 1.5.19 и следующее 190. Конец примечания. И все же всякий ищущий старается прикоснуться к принципу «если сможет» — два слова в кавычках, как говорит Павел. Примечание. Деяние. 17.27. 190. Конец примечания. А так как его открыли, Нельзя постичь, каков он в себе, тот, кто ищет его прежде и снова сам, будучи иным, ищет его, естественно, в нём. Так свет, который в себе, то есть поскольку он предстаёт в чистоте солнечного света, невидим для человеческого взора, мы стремимся увидеть видимым. Нет нужды в самом деле искать свет, который обнаруживает самого себя в видимом, оставаясь при этом невидимым, но надлежало бы искать свет светом. Примечание. То есть, чтобы его искать, его надо уже иметь. 190. Конец примечания. Таким образом, мы отыскиваем свет в видимом, где он и постигается, чтобы по крайней мере в таком виде видеть его. 11. Глава четвёртая. Фердинанд. Ты убедил, что на нейном следует задержаться. После такого многообещающего начала я не стану торопиться уйти от этой темы. Итак, скажи, что ты понимаешь под нейным? Николай. То, что я под ним понимаю, не может быть выражено при помощи иного. и иначе, ведь всякое иное изложение будет уступать ему и, конечно, будет слабее него. Как иначе можно назвать то, что ум пытается видеть посредством неиного, раз оно предшествует всему, что может быть высказано или помыслено? Ведь все богословы видели, что Бог превыше всего, что может быть постигнуто. И поэтому они утверждали, что он сверхсубстанциален, выше всякого имени и прочее. То же самое они утверждали нам в Боге через сверх и через без и через не с чёрточкой или не и через ду. Ведь одно и то же, он субстанция сверхсубстанциальная, он субстанция без субстанции. он субстанце не субстанциальная субстанция не пробел субстанциальная а субстанция до субстанции примечание сравни обучённом незнании первое 1854 191 конец примечания но каково бы ни было название Раз то самое, что ты называешь есть ничто иное, как оно же самое, то следовательно не иное проще и прежде, а средствами иново, оно несказуемо и невыразимо. 12. Фердинанд. Не хочешь ли ты сказать, что не иное есть утверждение или отрицание или что-нибудь в этом роде? Николай. Совсем нет. Но оно до всего такого. Оно то, что я много лет искал при помощи совпадения противоположностей, как показывают многочисленные книги, написанные мною об этом способе рассмотрения. Фердинанд. Но полагает ли не иное что-нибудь или оно отрицает что-либо? Николай. Оно усматривается прежде всякого полагания. И отрицание. Фердинанд. Оно, следовательно, не есть ни субстанция, ни сущая, ни единое, ни что-либо другое. Николай. Я, по крайней мере, понимаю так. Фердинанд. То есть ни не сущая, ни ничто. Николай. И это мне представляется так же. Фердинанд. Я по мере сил следую за тобой, отец, и наиболее достоверным представляется мне то, что не иное не постигается ни утверждением, ни отрицанием, ни другим каким-либо образом, но кажется, оно необыкновенным образом приближается к самому вечному. Николай. Устойчивое, прочное, вечное представляется во многом причастным не иному, тогда как инаковость или изменение совершенно не могли бы быть восприняты им. Однако, поскольку вечное есть ничто иное, как вечное, то оно, конечно, будет иным в отношении к не иному. И поэтому я усматриваю, что не иное прежде вечного и прежде всех век существует превыше всякого постижения 13 Фердинанд Так без сомнения должен утверждать всякий рассматривающий это одинаково с тобою раз оно предшествуя всему простирается на всё что может быть высказано и всё-таки меня удивляет что единое сущее истинно и благое существует после него Николай Нужно заметить, что хотя единое и кажется весьма близким к неиному, так как все определяется либо как единое, либо как иное, так что единое есть как бы не иное, тем не менее единое, поскольку оно есть не что иное, как единое, есть иное в отношении к самому неиному. Следовательно, не иное проще единого, потому что оно – от неиного имеет то, что оно единое, а не наоборот. В самом деле, богословы, которые принимали вместо неиного единое, рассматривали само единое прежде противоположения, контрадикционом, как это мы читаем в Пармениде Платона и у Дионисия Ареопагиты. Однако, поскольку единое есть иное в отношении к неединому, А оно не совершенно приводит к первоначалу всего, который не может быть иным ни по отношению к иному, ни по отношению к ничто, поскольку оно точно также ничему не противоположно, как ты увидишь ниже. 14. Точно также рассуждай и о бытии, ведь хотя и кажется, что в нём отчётливо просвечивает не иное, так как никоим образом нельзя представить его как отличное от чего-нибудь существующего, однако не иное предшествует ему. Также нужно сказать и об истинном, в котором подобным же образом нельзя отказать ничему сущему, и о благе, хотя нет ничего, что не было бы причастно благу. Ввиду этого все это берется как откровенные имена Божии, хотя они и не достигают блага. точности. Однако в собственном смысле нельзя утверждать, что они существуют после Неиного, ведь если бы они были после Неиного, то каким образом любое из этого было бы ничем иным, как именно тем, что оно есть. Таким образом, Неиное оказывается раньше этого и прочего из вещей, которые существуют, хотя и не после него, однако Благодаря ему, следовательно, ты правильно стал спрашивать обо всех вещах, которым предшествует не иное, существуют ли они после него и каким образом это вообще возможно. Фердинанд. Если я тебя правильно понимаю, то можно представить, что не иное существует до всего, Так что оно не может не быть во всём том, что оказывается после него, даже если одно из этого противоположно другому. Николай. Я считаю, что это так. 15. Глава пятая. Фердинанд. Прошу тебя, отец, Позволь мне рассказать о том, что я обнаружил, будучи таким образом приведён к неиному. Тогда, если я на твой взгляд заблуждаюсь, ты сможешь поправить меня в твоём духе. Николай. Говори, Фердинанд. Фердинанд, усмотрев ни иное отдельно до всякого иного я вижу его так, что обнаруживаю в нём всё, что можно видеть, потому что вне его ничто не может ни быть, ни познаваться. Даже само иное в отношении бытия и познания не может избежать его, ведь я не могу даже представить себе, что бы то или иное бытие или понимание Могло быть вне неиного, вплоть до того, что если бы даже ничто и свое незнание я попытался увидеть без неиного, я тщетно и бесполезно пытался бы этого достичь. В самом деле, каким образом ничто усматривается как ничто, если не через неиное, раз ничто есть, ничто иное как ничто? Равным образом усматривается как ничто. у незнании и обо всём прочем. Всё, что есть есть, постольку, поскольку есть не иное, и всё, что мыслится, мыслится постольку, поскольку оно мыслится как не иное, и всё, что видится как истинное, до тех пор видится как истинное, пока оно рассматривается как не иное. И вообще, всё, что видится как иное, постольку видится как иное, поскольку оно не иное как без нее иного ничего не остаётся и ничего нельзя будет познать так при его наличии всё и существует и познаётся и созерцается само же неиное есть адекватнейшее понятие 16 различие и мир всего существующего что оно существует и всего несуществующего, что оно не существует, и могущего быть, что оно может быть, и всего существующего, так что оно существует так, и всего движущегося, что оно движется, и всего покоящегося, что покоится, и живущего, что живёт, мыслящего, что мыслит, и так далее. Примечание: поскольку ничто тоже от неиного. Смотри, 27. 194. -е. Конец примечания. В нём я усматриваю необходимость бытия, потому что вижу, что неиное определяет самого себя, а тем самым и всё, что может быть наименовано. Николай Ты направил по истинному пути свое рассуждение о Боге, наименованном как «не иное», чтобы в нем, как в принципе, причине или основании, которое не есть ни иное, ни различное, рассмотреть все видимое человеку, насколько, конечно, это теперь тебе доступно. Доступно же оно, постольку, поскольку само «не иное», то есть основание вещей, открывает или делает себя… видимым твоему основанию, то есть уму. Но теперь посредством нее и ново, поскольку последнее себя определяет, оно раскрылось яснее, чем прежде. Как оно представлялось для меня видимым прежде, ты мог прочитать во многих книгах. Теперь же в этом загадочном энигмате наименовании не иново, понимаемого преимущественно в том смысле, что оно определяет себя самого, оно обнаруживает себя гораздо полнее и яснее, так что можно надеяться, что Бог некогда откроет нам самого себя вне загадок. Фердинанд. Хотя в приведённых тобою предположениях заключается всё, что мы можем увидеть, однако для того, чтобы побудить себя к более чёткому рассуждению, Коснемся некоторых сомнительных вопросов, чтобы путем их снятия, созерцание, к которому мы стремимся, сделалось более доступным. Николай. Хорошо, пусть будет так. 18. Фердинанд. Во-первых, жаждущий знания, спрашивает, откуда следует брать основания для утверждения, что Бог, выраженный при помощи неиного церкви, троичен и един, если не иное, предшествует всякому числу. Николай. Из сказанного ясно, что всё усматривается существующим на одном основании, которое, как ты видел, состоит в том, что принцип, обозначенный через не иное, определяет самого себя. Итак, всмотримся в его развёрнутое определение. то есть, что не иное есть, ничто иное, как не иное. Если одно и то же трижды повторённое есть, как ты видишь, определение первого принципа, то он действительно триедин и не на ином основании, как только на том, что он определяет себя самого. И он не был бы первым, если бы не определял самого себя. Но определяя себя самого, он оказывается троичным. И так ты видишь, что троичность возникает из совершенства. Однако, поскольку ты видишь её прежде и ново, ты не можешь ни исчислить её, ни утверждать, что она из число, потому что эта троичность не есть иное, чем единство, и единство не есть иное, чем троичность, поскольку как единство так и троичность сущности что иное, как простой принцип, выраженный при помощи неинова. Фердинанд. Я прекрасно вижу, что необходимость совершенства первого начала, поскольку последнее определяет самого себя, требует, чтобы оно было триедино, однако до инова и числа, потому что то, что предполагает его как первое, ничего не прибавляет к его совершенству. Но так как ты уже не однажды пытался выразить при помощи других терминов эту божественную полноту тем или иным способом, в особенности, конечно, в ученом незнании, то сейчас будет достаточно небольшого прибавления. Девятнадцать. Николай. Тайна троичности. воспринятое, несомненно, даром Божиим, благодаря вере, хотя она далеко превосходит и опережает, всякое чувство не может быть объяснено ни иначе, ни более точным образом, чем так, как ты только что слышал, при том посредстве, через которое мы в настоящее время стремимся постичь Бога. Но те, кто именуют Троицу Отцом, Сыном, и с Святым Духом приближаются к ней менее точно, однако пользуются этими именами надлежащим образом ради согласованности с писанием. Те же, кто провозглашает Троицу единством, равенством и связью, подошли бы ближе к тайне, если бы эти термины оказались включёнными в священное писание. Примечание: Здесь усматривает дух шартёрской школы тайна Троицы настолько выше любых человеческих постижений, что даёт разуму свободу рационально осмыслять её. 195 конец примечания. Ведь это те термины, в которых ясно просвечивает не иное, потому что в единстве обнаруживающем неотличенность от самого себя и отличность от иного Конечно, узнается не иное. При таком рассмотрении оно обнаруживается также и в равенстве, и в связи. Еще проще, термины «это», «то» и «то же», они более ясным и точным образом отражают «не иное», но менее употребительны. Поэтому яснее всего триединый принцип раскрывается в словах «не иное», «не иное», И не иное, хотя это и менее всего употребительно, и, кроме того, выше всякого нашего постижения и понимания. В самом деле, поскольку первый принцип, обозначенный как «не иное», определяет самого себя, постольку в этом определяющем движении из «не иного» рождается «не иное», и на «не ином» от «не иного» и рожденного «не иного» определение «заканчивается». В созерцании это можно увидеть яснее, чем на словах. 20 глава 6. Фердинанд. Об этом достаточно сказанного. Теперь продолжай дальше и покажи не иное, в ином. Николай. Не иное есть ни иное, ни иное и новое. не иное в ином. И это ни на каком ином основании, кроме того, что оно никак не может быть иным, словно ему недостаёт чего-нибудь, как недостаёт иному. В самом деле иному, поскольку оно есть иное в отношении чего-нибудь, не хватает того в отношении чего оно иное. Не иное же так как оно не есть иное в отношении чего-нибудь, ничего не лишено и в не его ничего быть не может. Отсюда, раз без него нельзя ни высказать, ни помыслить ничего, что высказывалось бы и мыслилось без его посредства, без которого невозможно ни бытие, ни развлечение чего-либо, Поскольку оно предшествует всему такому, в таком случае оно усматривается в себе как высочайшее и абсолютно не иное, чем само же оно, и в ином видится как не иное, чем само же иное. Так, например, я скажу, что Бог не есть что-либо из видимого, раз Он есть, Его причина и Творец, и вместе с тем скажу, что в небе Он есть не что иное, как иное. небо. В самом деле, каким образом небо было бы ничем иным, как небом, если бы само не иное было бы в нём иным, чем небо? Небо же раз оно отлично от не неба, является по этой причине иным. А Бог, как не иное, не есть небо, которое является иным, хотя он не есть ни иное в нём, ни иное, чем оно. Подобнее этому свет не есть цвет, хотя свет 21. Не есть ни иное в цвете, ни иное, чем цвет. Тебе следует обратить внимание на то, каким образом всё, что может быть высказано или помыслено по той причине, не может быть тем первым, обозначенным через не иное, что всё оно существует как иное в отношении своих противоположностей. Бог же из-за того, что он не иной для иного, ещё не есть иное. Хотя и кажется, что не иное и иное противоположны друг другу, но иное не противоположно ему, раз имеет от него бытие в качестве иного, как мы сказали раньше. Как видишь теперь, правильно утверждают богословы, что Бог есть всё во всём и в то же время ничто из всего. Примечание. Из известных Николаю богословов имманентная трансцендентность Бога особенно подчеркивается Дионисием, Эрегеном, Экхартом. Сто девяносто седьмая. Конец примечания. Фердинанд. «Нет никого, кто, поразмыслив, не стал бы рассматривать этого так же, как ты». Отсюда всякому становится ясно, что неминуемый Бог всё именует, безграничный всё ограничивает, беспредельный всё заключает в пределы и так во всём. 22. Николай. Правильно. Ведь поскольку с прекращением неиного неотвратимо прекратило бы быть всё существующее и несуществующее, ясно, что всё в нём предварительно есть оно само, и оно само есть всё во всём. Когда следовательно в нём я замечаю неиное и замечаю, что иное в нём изначально есть оно само, я вижу, что через него всё есть так, как оно есть без посредства чего-либо иного. И видите, оно творит небо не из оно, но через посредством того неба, которое в нём есть оно само. Это так, как если бы мы назвали его разумным духом или светом и усмотрели бы в самом интеллекте основание всего, так как тогда основание для того, почему небо является небом, а не чем-либо другим, изначально находится в нём. И через это основание установлено небо, или то, что в небе является небом. Следовательно, чувственное небо есть то, что оно есть вне зависимости от другого, и оно не есть что-нибудь другое, чем небо, но оно находится в зависимости от самого не иного, чем что-либо иное усматриваемое прежде имени, так как оно всякое имя Во всех именах и в то же время не есть какое-либо имя. Потому же, почему я мог бы называть это основание небом, я мог бы назвать его землёй, водой и подобным же образом любой другой вещью. И если я не нахожу, что основание неба нужно называть небом, поскольку причина не имеет имени того, что причиной производится, На том же основании я нахожу, что его нельзя назвать никаким именем. Таким образом я нахожу, что оно неименуемо, не в том смысле, как будто бы оно было лишено имени, но так, что оно прежде имени.